Глава 35. Внешняя политика советского государства в 20-е и 30-е годы XX -го века. Окончание Первой мировой войны, гражданской войны и иностранной интервенции на территории России создали новые условия в международных отношениях. Важным фактором стало существование советского государства как принципиально новой общественно-политической системы. Сложилось противостояние между советским государством и ведущими странами капиталистического мира. Именно эта линия преобладала в международных отношениях 20-х-30-х годов XX 20 -го века. Одновременно обострились противоречия между самыми крупнейшими капиталистическими государствами, а также между ними и пробуждающимися странами Востока. В 30-е годы расстановку международных политических сил во многом определяла усиливавшаяся агрессия милитаристских государств Германии, Италии и Японии. Внешняя политика советского государства, сохранив преемственность политики Российской империи в реализации геополитических задач, отличалась от нее новым характером и методами проведения. Ей была присуща идеологизация внешнеполитического курса, основанная на двух положениях, сформулированных Лениным. Первое – принцип пролетарского интернационализма, предусматривавший взаимную помощь международного рабочего класса в борьбе против мировой капиталистической системы и поддержку антиколониальных национальных движений. Он основывался на вере большевиков в скорую социалистическую революцию в мировом масштабе. В развитии этого принципа в 1919 году в Москве был создан коммунистический интернационал – Коминтерн. В него вошли многие левосоциалистические партии Европы и Азии, перешедшие на большевистские позиции. Коминтерн с момента своего основания использовался Советской Россией для вмешательства во внутренние дела многих государств мира, что обостряло ее отношения с другими странами. Второе положение. Принцип мирного сосуществования с капиталистической системой определялось необходимостью укрепления позиций советского государства на международной арене, выхода из политической и экономической изоляции, обеспечения безопасности его границ. Он означал признание возможности мирового сотрудничества и, в первую очередь, развитие экономических связей с Западом. Противоречивость двух этих принципиальных положений вызывала непоследовательность внешнеполитических акций молодого советского государства. Политика Запада в отношении Советской России была не менее противоречивой. С одной стороны, он стремился задушить новую политическую систему, изолировать ее в политическом и экономическом плане. С другой стороны, ведущие державы мира ставили своей задачей компрессировать потерю денежных средств и материальной собственности, утраченных после октября. Они также преследовали цель вновь открыть Россию для получения доступа к ее сырьевым ресурсам, проникновения в нее иностранных капиталов и товаров. Это обусловливало постепенный переход западных стран от непризнания СССР к стремлению установления с ним не только экономических, но и политических отношений. В течение 20-30-х годов неуклонно возрастал авторитет Советского Союза на международной арене. Однако его взаимоотношения с Западом имели непоследовательный, амплитудный характер. Внешняя политика в 20-е годы. В начале 20-х годов Запад смягчил свою непримиримую позицию по отношению к Советской России. Этому способствовали провал прямой военной интервенции, усилившийся кризис перепроизводства и рост рабочего движения в капиталистических странах. Введение НЭПа было расценено европейскими правительствами как ослабление большевистской политической системы и фактор, открывающий возможность для экономического сотрудничества. Со своей стороны Советская Россия нуждалась в помощи развитых капиталистических стран для восстановления разрушенного народного хозяйства. В 1921-1922 годах были заключены торговые соглашения России с Англией, Австрией, Норвегией и другими. В них также содержались обязательства отказаться от взаимной враждебной пропаганды. Одновременно были подписаны договоры налажены политические и экономические контакты с соседними западными государствами, образовавшимися в результате распада Российской империи: Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией. Большое значение имело укрепление отношений молодого советского государства с его восточными соседями. В 1921 году РСФСР подписала договоры с Ираном, Афганистаном и Турцией. В этих документах решались спорные пограничные и имущественные вопросы, провозглашались принципы взаимопризнания и взаимопомощи. Эти соглашения расширяли сферу влияния Советской России на Востоке. Советско-монгольский договор 1921 года фактически означал установление протектората Советской России над Монголией и первый опыт экспорта революции. Части Красной Армии, выведенные в эту страну, поддержали монгольскую революцию и укрепили режим ее вождя Сухебатор. Генуэзская конференция В 1921 году страны Антанты предложили советскому правительству принять участие в международной конференции для урегулирования спорных вопросов, связанных с экономическими претензиями Запада к России. В случае их принятия европейские страны обещали официально признать Советскую Россию. В апреле 1922 года открылась Генуэзская конференция. В ней участвовало 29 государств – Россия, Англия, Франция, Германия и другие. Западные державы предъявили России совместные требования – компенсировать долги царского и временного правительства – 18 миллиардов рублей золотом, вернуть национализированную большевикам западную собственность на территории бывшей Российской империи, отменить монополию внешней торговли и открыть дорогу иностранным капиталам, прекратить революционную пропаганду в их странах. Советское правительство выдвинуло свои условия. Компенсировать ущерб, причиненный иностранной интервенцией в годы гражданской войны – 39 миллиардов рублей. Обеспечить широкое экономическое сотрудничество на основе долгосрочных западных кредитов. Принять советскую программу всеобщего сокращения вооружений и запрещения наиболее варварских методов ведения войны. Переговоры зашли в тупик из-за взаимной готовности к политическому компромиссу. Однако в ходе конференции наметился раскол среди западных держав. Германия в силу своего тяжелого политического и экономического положения пошла на сотрудничество с Советской Россией. В Рапало, предместе Генуи, был подписан советско-германский договор. Со стороны Германии он означал политическое признание Советской России, установление с ней дипломатических отношений и широкого экономического сотрудничества. Россия признала Германию побежденную в Первой мировой войне равноправным партнером, открыла свой внутренний рынок для сбыта германской промышленной продукции. Обе они отказались от взаимных денежных претензий. На основе Рапальского договора 1922 года советско-германские отношения развивались в 20-х годах в дружественном направлении. Отношения с другими европейскими государствами имели сложный характер. В 1923 году возник конфликт между СССР и Великобританией. Она предъявила советскому правительству ноту, в которой протестовала против расширения влияния России на Ближнем и Среднем Востоке. Через некоторое время конфликт удалось погасить дипломатическими средствами. Стороны заявили, что считают его исчерпанным. Международное признание СССР В 1924 году Англия, крайне заинтересованная в торговле с Россией, первой официально признала советское государство. Вслед за ней оно было признано Италией, Францией и другими странами мира. Полоса дипломатического признания была вызвана тремя причинами изменением внутриполитической обстановки в странах Запада, широким общественным движением в поддержку СССР и экономическими интересами капиталистических государств. В 1924-1925 годах Советский Союз установил дипломатические отношения с государствами разных континентов, заключил ряд торговых соглашений. Из ведущих капиталистических держав только США оставались на позиции политического непризнания СССР. Выход из международной изоляции явился главным итогом внешней политики Советского Союза в первой половине 20-х годов. Во второй половине 20-х годов официальный внешнеполитический курс советского правительства был направлен на укрепление своего международного престижа, развитие экономического сотрудничества с капиталистическими странами, решение проблем разоружения и международной безопасности. В 1926 году был подписан договор о ненападении и нейтралитете с Германией. В 1927 году СССР выступил с декларацией о необходимости полного разоружения. В 1928 году с проектом Конвенции о сокращении вооружений. Несмотря на то, что Запад отверг эти предложения, СССР присоединился к пакту Бриана Келлога 1928 года, содержавшему призыв к отказу от войны как средства решения межгосударственных споров. Попытки всех сторон в 20-е годы обеспечить мир в Европе имели во многом пропагандистский характер и были обречены на провал из-за складывающейся международной ситуации. Для укрепления безопасности своих южных границ СССР расширял свое влияние в Иране, Афганистане и Турции. В середине 20-х годов с ним были заключены новые соглашения политического и экономического характера. Проведение официальной внешней политической линии советского правительства осложнялось его вмешательством во внутренние дела других государств. В частности, в 1926 году была оказана материальная помощь бастующим английским рабочим, что болезненно восприняли британские власти. Великобритания в 1927 году временно разорвала дипломатические и торговые отношения с Советским Союзом. Правительства США, Франции, Бельгии и Канады ввели эмбарго на поставку советских товаров в свои страны. Под лозунгом пролетарского интернационализма СССР вмешался во внутренние дела Китая. Поддержка прокоммунистических сил в их борьбе против Гоминьдановского правительства привела к временному разрыву советско-китайских отношений. Летом-осенью 1929 года в Северной Маньчжурии произошел вооруженный конфликт между советскими войсками и армией Чан Кайши, пытавшейся установить контроль над КВЖД и вторгнуться на территорию СССР. Отношения с Китаем были восстановлены в начале 30-х годов из-за расширявшейся агрессии Японии на Дальнем Востоке, которая представляла опасность как для Советского Союза, так и для Китая. В 1928 году состоялся шестой конгресс Коминтерна. Он констатировал усиление напряженности в международных отношениях, опасность возникновения новой мировой войны и возможность нападения на СССР. В этой сложной международной обстановке Коминтерн допустил ошибку и отторгнул потенциальных союзников, социал-демократов, объявив их своим главным политическим противником. В связи с этим была провозглашена линия на отказ от всякого сотрудничества и борьбу с ними. Фактически эти решения привели к самоизоляции международного коммунистического движения, нарушению принципа пролетарского интернационализма и способствовали приходу в ряде стран правоэкстремистских сил. Внешняя политика в 30-е годы. В конце 20-х, начале 30-х годов международная обстановка существенно изменилась. Глубокий мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году, вызвал серьезные внутриполитические изменения во всех капиталистических странах. В одних он привел к власти силы, стремившиеся провести широкие внутренние преобразования демократического характера. В других кризис способствовал формированию антидемократических режимов, использовавших во внутренней политике социальную демагогию одновременно с развязыванием политического террора, нагнетанием шовинизма и милитаризма. Именно эти режимы стали зачинщиками новых военных конфликтов, особенно после прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 году. Быстрыми темпами начали формироваться очаги международной напряженности. Один сложился в Европе из-за агрессивности фашистских Германии и Италии, второй – на Дальнем Востоке из-за гегемонистских притязаний японских милитаристов. С учетом этих факторов в 1933 году советское правительство определило новые задачи своей внешней политики – отказ от участия в международных конфликтах, особенно имеющих военный характер, признание возможности сотрудничества с демократическими западными странами для сдерживания агрессивных устремлений Германии и Японии борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе и на Дальнем Востоке. В первой половине 30-х годов СССР добился дальнейшего укрепления своих позиций на международной арене. В конце 1933 года США признали Советский Союз и между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Нормализация политических отношений между США и СССР благоприятно сказались на их торгово-экономических связях. В сентябре 1934 года Советский Союз был принят в Лигу Наций и стал постоянным членом ее Совета. В 1935 году были подписаны советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи на случай любой агрессии против них в Европе. Однако в середине 30-х годов во внешней политической деятельности советского руководства наметился отход от принципа невмешательства в международные конфликты. Летом 1935 года на 7-м конгрессе Коминтерна было принято решение о тактике левого блока с европейской социал-демократией и всеми силами, выступающими против фашизма. В 1936 году СССР оказал помощь правительству Народного фронта Испании оружием и военными специалистами для борьбы с генералом Франко. Ему, в свою очередь, оказывали широкую политическую и военную поддержку Германия и Италия. Франция и Англия придерживались нейтралитета. Ту же позицию разделяли и США, запретив испанскому правительству закупать американское оружие. Гражданская война в Испании закончилась в 1939 году победой франкистов. Политика умиротворения, проводимая западными державами в отношении Германии, Италии и Японии, не давала положительных итогов. Международная напряженность усиливалась. В 1935 году Германия ввела свои войска в демилитаризованную Ирийскую область. Италия напала на Эфиопию. В 1936 году Германия и Япония подписали соглашение, направленное против Советского Союза – Антикоминтерновский пакт. Опираясь на поддержку Германии, Япония приступила в 1937 году к крупномасштабной военной операции против Китая. Особенно опасными для сохранения мира и безопасности в Европе были территориальные притязания гитлеровской Германии. В марте 1938 года Германия осуществила аншлюз Австрии. Гитлеровская агрессия угрожала Чехословакии поэтому СССР выступил в защиту ее территориальной целостности. Опираясь на договор 1935 года, советское правительство предложило свою помощь и двинуло к западной границе 30 дивизий, авиацию и танки. Однако правительство Бениша от нее отказалось и выполнило требования Гитлера передать Германии Судетскую область, населенную в основном немцами. Западные державы проводили политику уступок фашистской Германии, надеясь создать из нее надежный противовес против СССР и направить ее агрессию на восток. Кульминацией этой политики стало Мюнхенское соглашение между Германией, Италией, Англией и Францией. Оно юридически оформило расчленение Чехословакии. Почувствовав свою силу, Германия в 1939 году оккупировала всю Чехословакию. На Дальнем Востоке Япония, захватив большую часть Китая, приблизилась к советским границам. Летом 1938 года произошел вооруженный конфликт на территории СССР в районе озера Хасан. Японская группировка была отброшена. В мае 1939 года японские войска вторглись в Монголию. Части Красной Армии под командованием Жукова разгромили их в районе реки Халхинго. В начале 1939 года была осуществлена последняя попытка создания системы коллективной безопасности между Англией, Францией и Советским Союзом. Однако западные государства не верили в потенциальную возможность СССР противостоять фашистской агрессии, поэтому переговоры ими всячески затягивались. Кроме того, Польша категорически отказывалась дать гарантию пропуска советских войск через свою территорию для отражения предполагавшейся фашистской агрессии. Одновременно Великобритания установила тайные контакты с Германией с целью достижения договоренности по широкому кругу политических проблем, в том числе нейтрализации СССР на международной арене. Советскому правительству было известно, что германская армия уже находится в полной готовности для нападения на Польшу. Понимая неизбежность войны и свою неготовность к ней, оно резко изменило внешнеполитическую ориентацию и пошло на сближение с Германией. 23 августа 1939 года в Москве был заключен советско-германский договор о ненападении, незамедлительно вступавший в силу и рассчитанный на 10 лет. Пакт Риббентропа-Молотова. К нему был приложен секретный протокол о разграничении сфер влияния в Восточной Европе. Интересы Советского Союза были признаны Германией в Прибалтике, Латвия, Эстония, Финляндия и Бессарабии. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Союзники Польши, Великобритания и Франция 3 сентября объявили войну Германии. Однако они не оказали реальной военной помощи польскому правительству, что обеспечило Гитлеру быструю победу. Началась Вторая мировая война. В новых международных условиях руководство СССР приступило к реализации советско-германских договоренностей августа 1939 года. 17 сентября после разгрома немцами польской армии и нападения польского правительства Красная Армия вступила в Западную Белоруссию и Западную Украину. 28 сентября был заключен советско-германский договор о дружбе и границе, закрепивший эти земли в составе Советского Союза. Одновременно СССР настоял на заключении соглашений с Эстонией, Латвией и Литвой, получив право размещения своих войск на их территории. В этих республиках в условиях присутствия советских войск были проведены выборы в законодательные органы, на которых одержали победу коммунистические силы. В 1940 году Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР. В ноябре 1939 года СССР начал войну с Финляндией в надежде ее быстрого разгрома и создания в ней правительства прокоммунистической ориентации. Существовала также военно-стратегическая необходимость обеспечить безопасность Ленинграда, отодвинув от него советско-финляндскую границу в районе Карельского перешейка. Военные действия сопровождались огромными потерями со стороны Красной армии. Они продемонстрировали ее неплохую подготовленность. Упорное сопротивление финской армии было обеспечено глубоко эшелонированной оборонительной линией Маннергейма. Западные государства оказывали Финляндии политическую поддержку. СССР под предлогом его агрессии был исключен из Лиги нации ценой огромных усилий и сопротивлении финских вооруженных сил было сломлено. В марте 1940 года был подписан Советско-финляндский мирный договор, по которому СССР получил весь Карельский перешейк. Летом 1940 года в результате политического режима Румыния уступила Советскому Союзу Бессарабию и Северную Буковину. В итоге в состав СССР были включены значительные территории с населением 14 миллионов человек. Граница страны отодвинулась на западе в разных местах на расстоянии от 300 до 600 километров. Внешнеполитические соглашения 1939 года почти на два года помогли отсрочить нападение Германии на Советский Союз. Советское руководство пошло на соглашение с фашистской Германией, идеологию и политику которой оно ранее осуждало. Подобный поворот мог быть осуществлен в условиях государственной системы, все внутренние средства пропаганды которые были направлены на оправдание действий правительства и формирование нового отношения советского общества к гитлеровскому режиму. Если пакт о ненападении, подписанный в августе 1939 года, был в определенной степени вынужденным для СССР шагом, что секретный протокол договор о дружбе и границе, другие внешнеполитические акции сталинского правительства, осуществленные накануне войны, нарушали суверенитет ряда государств Восточной Европы.